ЧАСТЬ десятая. С нового года я собирался брать уроки музыки. После брата осталась скрипка. Но нас сделали помощниками зенитчиков. А теперь мне уже, конечно, поздно начинать. Хотя Патер Альбан без устали мне это рекомендует. Кстати, он же подвинул меня рассказать о кошке и мыши. Садитесь за стол, дорогой мой Пиленс, и пишите. У вас оригинальное перо, хотя первые ваши поэтические опыты так же, впрочем, как и прозаические, сильно отдавали кавкой. Словом, либо беритесь за скрипку, либо облегчите свою душу писанием. Господь Бог не зря даровал вам различные таланты. Итак, нас приняли пропахшие дегтем, носками и матрацами из морской травы бараки береговой и одновременно учебной батареи, притулившиеся за дюнами, за волнующимися зарослями осоки и аллей, усыпанной галькой. Многое можно было бы рассказать о буднях помощника-зенитчика, гимназиста, засунутого в солдатский мундир, который поутру обучался у седовласых учителей обычной школьной премудрости, а после обеда зубрил уставы и наставления и вникал в тайны баллистики. Но речь ведь идет не о моей истории, не о пышущей, наивной силе истории Хоттона Зонтага или банальнейшей истории Шиллинга. Только о тебе должно говориться здесь» а Йоахим Мальки никогда не был помощником зенитчика. Ученики школы Хорста Весселя, в свою очередь обучавшиеся на береговой батарее, поставляли нам новый материал, не вступая при этом в продолжительный разговор, начинающийся с кошки и мыши. Его сразу же после Рождества забрали на трудовой фронт, в имперскую трудовую повинность. И аттестат швырнули вслед, без экзаменов. Впрочем, экзамены для него никогда не составляли труда. Да он и постарше нас был. Они, кажется, стоят на Тухельском болоте. Может, их заставили торф добывать? Вряд ли. Там на севере, говорят, беспокойно. Партизан полно, да и вообще. В феврале я навестил Эша в госпитале военно-воздушных сил в Оливе. Он лежал с переломом ключицы и мечтал о сигаретах. Я дал ему несколько штук, а он угостил меня липким ликером. Долго я у него не задержался. К трамвайной остановке в Кау, я пошел в обход через дворцовый сад. Хотел посмотреть, существует ли еще старый шепчущий грот. Он существовал, и выздоравливающие горные стрелки забавлялись в нем с сестрами милосердия. С двух сторон нашептывали что-то пористому камню, хихикали, опять нашептывали и хихикали. Мне не с кем было шептаться, и я в задумчивости зашагал по аллее, смахивающей на туннель так как вверху над нею сплетались голые колючие ветви, на которые не садились птицы. Она, постепенно сужаясь, прямой чертой ушла от дворцового пруда и шепчущего грота к Сопотскому шоссе. Там, вслед за двумя сестрами милосердия, сопровождавшими хромого смеющегося лейтенанта, вслед за двумя бабушками и трехлетним карапузом, от них убегавшим вместе со своим сейчас, впрочем, молчаливым детским барабаном, мне в сером февральском туннеле встретился кто-то, неуклонно выраставший по мере приближения. Я столкнулся с Мальке. Оба мы были смущены этой встречей. К тому же она состоялась в аллее без боковых дорожек под замшелыми ветвями, закрывавшими небо, и вызывала какое-то торжественное, даже щемящее чувство. Судьба или причудливая фантазия французского планировщика парков свела нас. Я и поныне избегаю дворцовых садов, со всех сторон замкнутых, в духе доброго старого Ленотра. Андре Ленотр, французский архитектор, мастер садово-паркового искусства, создатель Версальских парков. Разумеется, мы тотчас же заговорили, но я не мог отвести глаз от его головного убора. Шапка солдата и т.п. не только на Мальке, но и на любом другом, выглядела необыкновенно уродливо. Высокая и непропорциональная цвета засохших экскрементов, она дыбилась над козырьком, Правда, на тулье у нее была вмятина, как на фетровой шляпе, только края этой вмятины сходились ближе, почти смыкались, создавая некую борозду, снискавшую этому головному убору прозвище «задница с кокардой». На мальковой голове эта шапка казалась совсем уж нелепой, но ведь она всего лишь, правда, с многократным увеличением, повторяла его прямой пробор, хотя на трудовом фронте ему и пришлось от него отказаться. «И вот мы со своей тонкой кожей стояли под шипами и среди шипов», А тут еще появился малыш, без бабушек, с барабаном, более уже немолчаливым. Двумя палочками он выбил вокруг нас подобие магического полукруга и, наконец, вместе с грохотом пропал в сужающейся аллее. Мы торопливо распрощались, но лишь после того, как Мальки брюзгливо и небрежно ответил мне на ряд вопросов относительно партизанских боев в районе Тухельского болота. О довольствии, о том, не дислоцируются ли поблизости девы трудовые. Еще я поинтересовался, что он делает в Оливе и успел ли навестить его преподобие Гузевского. Я узнал, что с довольствием у них не так уж плохо, о трудовых же девах ему ничего не известно. Слухи о партизанских боях он считал преувеличенными, но не вовсе безосновательными. В Оливу его послал оберфельдмейстер за какими-то запчастями, служебная командировка сроком на два дня. С Гузевским я говорил сегодня после ранней обедни. Эти слова он сопроводил сердитым жестом. «Этот остается таким, как был, что бы вокруг ни творилось». Расстояние между нами возрастало, потому что каждый шагал вперед. Нет, на него я не оглянулся. Трудно поверить, но, скажи я, Мальки на меня не оглянулся, и это никого бы не удивило. А мне пришлось много раз оборачиваться, потому что никто, даже малыш со своей шумной игрушкой, не попался мне навстречу, не помог мне. После этого, как я сейчас прикидываю, я больше года тебя не видел. Но не видеть тебя не значило и не значит забыть тебя и твою напряженную симметрию. К тому же остались следы. Стоило мне увидеть кошку, все равно, серую, черную или пеструю, перед моим взором тотчас же возникала мышь. Мною овладевали сомнения, я долго пребывал в нерешительности защитить мышку или подстрикнуть кошку к охоте». До лета мы жили на береговой батарее, без конца устраивали соревнования по гандболу, а в воскресные дни, когда были разрешены посещения, более или менее умело возились в прибрежной осоке все с теми же девчонками и с сестрами этих девчонок. Только я оставался одиноким и до сих пор еще иронически отношусь к тогдашней моей слабости. Что там было еще? Раздача мятных лепешек, получение касательно венерических болезней. Утром Герман и Доротея, после обеда пулемет. Почта, четырехслойный мармелад, соревнования по пению. В свободные часы мы иной раз на нашу латчонку, всегда натыкались там на стайку подросших пятиклассников, досадовали и, плывя обратно, никак не могли взять в толк, что три лета к ряду привязывало нас к этой усеянной чайчим пометом развалине. Позднее нас перебросили на батарею в Пелонкин, еще позднее — на батарею у Цыганкиной горы раза три или четыре объявлялась воздушная тревога и наша батарея вместе с другими сбила четырехмоторный бомбардировщик противника неделями шли споры о случайном попадании в перерывах между этими спорами мятные лепешки германы доротея приветствие при встрече с офицерами еще до меня на трудовой фронт попали hotтензон так и эш так как они были добровольцами Я, как всегда, колебался в выборе рода войск, пока не просрочил время подачи заявления, и в феврале 44 -го года вместе с доброй половиной нашего класса в учебном бараке сдал экзамены на аттестат зрелости, совсем как в мирное время, после чего был отпущен из помощников зенитчика и призван на трудовой фронт. Поскольку у меня оставалось две недели свободного времени, и я считал, что аттестата зрелости недостаточно для завершения школьных лет, то я решил пристроиться к кому же, как не к Тульле покривке. Ей уже было шестнадцать, а то и больше, и она чуть ли не каждого к себе подпускала. Но мне и тут не повезло. Не сумел я справиться с сестрой Хотта на Зонтага. В этом настроении на меня утешительно действовали только письма одной из кузин, эвакуированной вместе с семьей в Силезию из-за тотальной разбомбленности всего квартала». Я нанес прощальный визит его преподобию Гузевскому, пообещал ему во время отпусков с фронта заменять теперешнего служку и получил от него маленькое металлическое распятие из числа специально изготовляемых для солдат католического вероисповедания, а уже выйдя из церкви, на углу Беренвек и Цейли встретил тетку Мальки. На улице она носила очки с толстыми стеклами и ускользнуть от нее не представлялось возможным». Раньше, даже чем мы успели поздороваться, она начала говорить по-деревенски, в растяжку, и тем не менее быстро-быстро. Когда кто-нибудь проходил мимо нас, она брала меня за плечо и приближала мое ухо к своему рту. Горячие фразы с влажными осадками. Сначала сплошные пустяки. Болтовня о снабжении. Даже по карточкам не получишь всего, что положено. Так я узнал, что в лавках опять нет лука, но что у Мацерета бывает желтый сахар и ячневая крупа а мясник Ольвей нажидает консервов из свиной тушенки. Верно, одни хрящики. Наконец, без всякого вопроса с моей стороны была затронута самая важная тема. Мальчику теперь получше живется, хоть он об этом и не пишет. Да он ведь и не жаловался никогда, точь-в-точь, точь, как его отец, мой зять. Они его сунули в танковые войска. Может, оно и лучше, хоть на дожде не мокнуть, как в пехоте ее шепот все глубже проникал в мои уши. Я узнавал о новых странностях Мальки, о рисунках, нацарапанных словно бы рукой школьника пониже подписи в письмах полевой почты. Он и ребёнком-то сроду не рисовал, разве что в школе, когда вам тушь в руки дали. Ах да, это последнее письмо у меня в кармане и уже помялось изрядно. Знаете, господин Пиллинс, у нас отбою нет от желающих прочитать, что он пишет. Тетка достала из кармана письмо Мальки. Почитайте и вы. Но я ничего не читал. Только держал письмо рукою без перчатки. Сухой, колючий ветер налетел с площади Макса Гальби и неудержимо завихрился вокруг меня. Мое сердце билось, уходило в пятки, жаждало приоткрыть дверь. Семь братьев ожили во мне, и ни один не писал письма вместе с Мальки. Пошел снег, и бумага теперь белела в моих руках, хотя на самом деле была бурой и не сортовой. Нынче я уже могу сказать: понял, тотчас же! но только таращил глаза, в письмо не заглядывал, не хотел понимать, потому что еще до того, как бумага хрустнула в моих руках, до меня дошло, что мальки снова на передовой. Зигзагообразные линии под тщательно выведенными строчками, впрочем, неровно ложившимися, так как бумага была нелинованная, восемь, двенадцать, тринадцать, четырнадцать с неодинаковым нажимом и неровно очерченных кругов, и от каждого круга отросток, смахивавший на бородавку маленький кружок. От каждой бородавки шла линия к левому полю листа, и на всех этих танках, ибо, как ни беспомощны были рисунки, я все же узнал русские Т-34. В одном каком-то месте большей частью между башней и корпусом имелась мета, как рукой снимавшая бородавки. Крест, знак попадания снаряда. К тому же регистратор попаданий, видимо, считался с некоторым тупоумием тех, кто будет рассматривать его рисунки. Выразительные и намного превосходящие размер заштрихованных танков синие карандашные кресты Перечеркивали все 14. Столько их было. Ни больше, ни меньше. 14 Т-34. Не без самодовольства я пояснил тетке Мальке, что речь, надо думать, идет о танках, подбитых Йоахимом Мальке. Но она не выказала ни малейшего удивления. Ей и многие говорили то же самое. Одного она не может взять в толк. Почему этих танков то больше, то меньше? Раз как-то их было восемь, а в предпоследнем письме 27. Может, от того, что почта стала плохо работать? Но вы, господин Пиленц, должны прочитать, что пишет наш Йоахим. Он и о вас пишет. Из-за свечей. Но мы уже несколько штук достали. Я пробежал глазами письмо. Мальки выказывал заботливость, осведомляясь о недомоганиях матери и тетки. Письмо было адресовано им обеим. Спрашивал о расширении вен и болях в спине. Интересовался, что делается у них в садике. «Дала ли сливой в этом году такой же хороший урожай? Как поживают мои кактусы?» Далее несколько слов о его службе, которую он называл утомительной и весьма ответственной. Разумеется, мы несем потери, но Пресвятая Дева будет и впредь хранить меня. За сим следовала просьба. Хорошо, если бы матери и тетке удалось раздобыть свечу. Еще бы лучше две, и передать его преподобию Гузевскому для алтаря Девы Марии. Не поможет ли вам в этом Пилинц? Им ведь выдают ордера. Далее он просил помолиться святому Иуделе Вею, двоюродному племеннику Богоматери. Мальки знал все святое семейство, и отслужить нехиду по погибшему отцу. «Он ведь ушел от нас, не причастившись святых тайн». В конце письма опять сущие пустяки и довольно бледное описание природы. Вы представить себе не можете, до какой степени все здесь разрушено, как несчастные люди и маленькие дети. Ни электричество, ни водопровода. Иной раз хочешь додуматься до смысла, но верно так тому и быть. «Если будет у вас охота, съездите на поезде в Брёзен, только оденьтесь потеплее». «И поглядите, не виднеются ли еще слева от входа в гавани и совсем недалеко в море палубные надстройки затонувшего судна?» Некогда там торчали обломки. «Их видно невооруженным глазом, а тетя ведь в очках. Мне очень интересно, можно ли еще?» Я сказал его тетке. «Не стоит вам туда ездить. Латчонка с места не стронулась. Мой сердечный привет Йоахиму, когда будете снова ему писать. Он может быть спокоен. Здесь ничего не меняется, и его латчонку никто не уведет». «Но если бы верь в Шихау и увела ее, иными словами, подняла со дна, превратила в металлический лом или отстроила заново, много ли тебе было бы от этого проку? Разве ты перестал бы в письмах со штампом полевой почты по-ребячески рисовать русские танки и зачеркивать их синим карандашом? А кто превратил бы в металлический лом богоматерь? Какие черты могли бы превратить нашу добрую старую гимназию в кормушку для птиц? А кошка и мышь? Разве есть истории, которые кончаются?»